Глава 27. Зарождающаяся мощь Земли Появление в солнечной системе линкора «Невеста Хаоса» с 30 кораблями поддержки я дожидался на орбите Земли вместе с первым советником Герд МакПиу-Унроем, инспектируя строящуюся космическую станцию. И пускай это была не колоссальных размеров станция вроде Кастиуч-3 или Поко-Поко, Предназначенные для постоянного проживания сотен, тысяч и даже миллионов игроков, а просто мобильная космическая верфь с несколькими пристыкованными к ней жилыми модулями, все равно эта орбитальная постройка была значительным шагом на пути человечества Земли к дальнейшей космической экспансии. Кто-то может скептически усмехнуться, мол, даже в реальном мире на орбите Земли кружат космические станции, а уж в виртуальной игре с инопланетными расами, высокими технологиями и звездолетами человечество ну просто обязано было построить что-то более грандиозное. Может и так. Однако возможность ремонта и обслуживания боевых звездолетов, возможность экипажам малых кораблей отдохнуть после патрулирования без необходимости каждый раз садиться на родную планету, да и ускорение на 15-20 минут времени выхода земных кораблей на боевые позиции в случае появления в Солнечной системе нарушителей, дорого стоило. Сама ремонтная верфь, как и оборудование к ней, как и бесчисленные заякоренные пока что прямо в космосе грузовые контейнеры с материалами были закуплены мной на Тайлаксе на личные деньги и привезены к земле транспортными кораблями моей фракции. Для звездолетов класса линкоров такая верфь не подходила, но вот крейсера и корабли более малых классов вполне могли проходить тут ремонт и техническое обслуживание. Пока что собран был лишь полукилометровой длины каркас ремонтной верфи. Но старший бригадир строителей, умудренный жизнью Седой Гекхо с кибернетическими протезами вместо левого глаза и левой руки, клятвенно обещал завершить сборку через 11 суток. Наполненные же воздухом отсеки зоны отдыха и жилых корпусов уже были собраны и принимали посетителей. Экипажи, находящихся на орбите Земли звездолетов, в том числе команда моего крейсера U 781 уже успели оценить орбитальный ресторан Королева Солнца с прекрасной кухней и великолепным видом из иллюминаторов на виртуальную Землю. В 300 километрах от ремонтной верфи велась еще одна грандиозная стройка. Там продолжалось сооружение большого орбитального грузового терминала, на котором привозимые звездолетами со всей галактики товары будут автоматически сортироваться, складироваться и перегружаться на челноки и автоматические грузовые антигравы класса «Поверхность ближний космос». Со временем там и вовсе должен будет заработать планетарный лифт, который возьмет на себя основной поток грузов. Однако орбитальный лифт очень трудный в реализации и весьма дорогостоящий проект. Так что пока перевозкой грузов с орбиты и на орбиту занимались челноки Шаамиру, коих в земном космопорте базировалось уже более двух десятков. Еще один ценный объект, который изначально планировалось построить на орбите Земли, после консультации с военными и строителями решено было не выставлять на показ в космосе, а наоборот укрыть глубоко под землей системе пещер Ноды, Скалы, Гарпий на территории фракции «Реликт». Речь о сборочных цехах, в которых должно было начаться производство космических фрегатов типов «Пироман» и «Ястреб». Соответствующие лицензии вместе со всеми чертежами и технологиями были закуплены мной у империи Георга I. И производственники фракции «Реликт» подтвердили возможность начать сборку звездолетов уже через месяц, когда на заводах и фабриках фракции будет запущено производство комплектующих. Да, все детали боевых фрегатов изготавливались на земле. Даже гиперпространственные двигатели и силовые щиты фракция «Реликт» уже способна была производить самостоятельно. Проблема возникала лишь в дефиците редких танталовых сплавов, которые традиционно использовались при постройке всех имперских звездолетов. В нодах фракции «Реликт», пригодных для разработки месторождений тантала, обнаружено не было. Да и другие земные фракции, насколько мы посмотрели торговые позиции, не поставляли тантал на рынок в столь либо существенном количестве. Главный конструктор фракции Герт-Алекс Бобл даже предлагал заменить дефицитные танталовые сплавы более дешевым и доступным титаном. Это не критично сказалось бы на боевых возможностях фрегатов, существенно снизилась бы только скорость при гиперпространственных прыжках и максимальная дальность перемещения. При этом главный конструктор ссылался на производимые нашей фракции корветы, которые вообще не способны были покинуть Солнечную систему но при этом демонстрировали отменные боевые качества, не уступающие имперским фрегатам, а главное, были гораздо дешевле в производстве и не требовали дефицитных материалов. Но я отказался. Звездолетов, в изначальном смысле этого слова, как способных перемещаться между звездами кораблей, у Земли было совсем немного, а потому нужно было побороться за высочайшее качество каждой единицы и не экономить на боеспособности и возможности перемещения в космосе. Дефицит Тантала можно было закрыть закупкой этого металла у соседей по космосу, За возможность постройки более 200 современных фрегатов к моменту истечения тонго безопасности Земли нужно было заплатить 30 миллионов кристаллов. Я посчитал, что это совсем недорого за появление у моей родной планеты полноценных боевых звездолетов собственного производства, и деньги на закупку выделил из личных средств. Торговка Тар обещала решить вопрос с доставкой, и в идеале уже через месяц в космический флот Земли начнут поступать современные фрегаты «Пироман» и «Ястреб». Поговорил я с первым советником и о здоровье моей супруги Герт Минно-Лафин. Маг-прорицатель уверял, что кризис миновал. Принцесса Минно уже выписана из больницы и находится в своем дворце в Палинту. Я был рад это слышать, но когда предложил пригласить мою супругу на большое собрание глав земных фракций, как полноправную представительницу первой директории магократического мира, Герт мак пи изменился в лице и начал придумывать кучу отговорок. Может, мой собеседник и был талантливейшим магом-прорицателем, но вот актер из него был просто никудышный. А потому неожиданное упорство советника меня не только насторожило, но и откровенно взбесило. Что за ерунда? Мне уже больше двух месяцев не дают повидаться со своей законной супругой. Надоело слушать постоянные нелепые отговорки и оправдания. А потому или Гертмин Лофин появляется на собрании глав фракции через три дня, или будет понижена в статусе Даваеда. Основной же супругой станет Лэнг Валерий Урла, «Ты меня понял, советник? Передай эту информацию Мино и лично проследи, чтобы моя супруга наконец-то появилась на людях. Если не справишься с такой элементарной задачей, клянусь, я буду искать себе более способного советника». Герт МакПиУ по привычке хотел было снова возразить, но встретился со мной взглядом и убедился, что на сей раз кунг Земли настроен предельно серьезно и непослушание не простит. А потому мак правитель склонился в уважительном поклоне и пообещал, что правительница первой директории явится на собрание глав фракций и что он лично проследит за этим. Что вообще происходит с Мино? Я чувствовал, что от меня что-то скрывают. При этом вполне читал мысли и эмоции собеседника, а потому видел, что он абсолютно предан мне и возглавляемой мной династии Лафин, что все его помыслы направлены на процветание фракции Реликт и древней династии магов-правителей Лафин, и что Герт МакПиу-Унрой скорее умрет, чем предаст меня и станет работать на какого-то другого правителя». Информацию о здоровье моей супруги он тоже не скрывал и доносил в полном объеме, а нежелание личной встречи исходило скорее от самой принцессы, а потому не стал устраивать жесткий допрос, и еще раз напомнив о необходимости появления принцессы Минно на Большом собрании глав земных фракций, перешел к следующей важной теме, которую хотел обсудить с первым советником. Я предлагал в дополнение к традиционным ракетным батареям и лазерным турелям усилить оборону космических объектов Земли Центром управления боевыми дронами, Это будет эдакий висящий на орбите защищенный силовым полем миниатюрный авианосец. Пусть даже и стационарный, но способный почти мгновенно выпустить в космос десятки, если не сотни боевых дронов. Я подсмотрел эту идею у миелонцев в сражении за систему Урми, использовавших копательную баржу, переделанную под несущий дрон и звездолет. Причем это вроде бы нелепое, собранная едва ли не на коленке конструкция, показала себя весьма эффективной в бою против звездолетов композита, уничтожив более 10 малых кораблей и продержавшись дольше многих крейсеров. А если к тому же дроны будут необычными, а более быстрыми и смертоносными? Я предлагал построить на орбите Земли базу автоматических охотников предтечь. Три сотни смертоносных сателлитов стали бы серьезным аргументом, заставляющим любого потенциального агрессора трижды подумать, прежде чем приближаться к моей родной планете. И пусть действительно сильного врага, такого как Королевский флот Трилов или Армада Композита, база дронов не остановит, но всякую залетную шушеру, вроде пиратских рейдеров, отпугнет однозначно. Советник в целом согласился с моими доводами, хотя и отметил опасность размещения большого количества ценных сателлитов в одном месте. Уничтожение Центра управления дронами, подкравшимся незаметно стелс-бомбером или внезапной атакой фрегата Камикадзе Композита сразу лишало Землю такого уникального и бесценного инструмента, как автоматические охотники-предтечь. И потому мак прорицатель предлагал не трубить на всю галактику о наличии кунга Земли трех сотен подконтрольных ему симбионтов, а сохранить эту информацию в тайне. А базу дронов укрыть не только максимально надежным силовым щитом, но еще и маскировочным полем, в идеале тем самым снятым с мобильной лаборатории реликтов, если, конечно, его удастся починить. Или на худой конец система невидимости для корабля класса Крейсер. Относительно небольшие размеры базы дронов вполне позволяли использовать такое решение. Коммуникатор пикнул, приняв сообщение, а через пару секунд еще одно. Сейчас робот-андроид Герт Луана фильтровала ненужный спам, так что пришедшие сообщения должны были исходить от известного мне игрока и быть действительно важными. Я включил экран. «Комар, я не ошиблась. Морф-предатель действительно на земле. Только что мое основное тело в лагере армии Земли и дубликат в гостинице Космопорта были уничтожены одновременной атакой. Уцелела лишь скрытая в безопасном месте резервная копия. Причем я не только не поняла, как меня вычислили, но в обоих случаях даже не заметила нападавших. Кунг Маа осторожен и очень силен. Сильнее меня. Так что мне не обойтись без твоей помощи. Фокси». «Убивать морфа-предателя нельзя ни в коем случае, нужно сперва допросить. Он ключ к секретной локации, в которой в анабиозе спят две сотни молодых морфов. Последняя надежда моей расы на возрождение. Фокси». «Опасный морф-убийца на Земле? Только этой проблемы мне не хватало. Сейчас в лагере армии Земли тренировку проходило более 140 тысяч бойцов, а вскоре это количество должно было возрасти до 250 тысяч». Выявить морфа-предателя в такой толпе будет очень непросто, тем более, что он способен с легкостью менять личины и едва ли будет выделяться на фоне остальных и демонстрировать свои истинные, невероятные для человека физические возможности. Единственным же надежным способом выявления морфов являлось использование хорошего сканера-изыскателя и расходников к нему. Вот только морф наверняка тоже это знает и не согласится подойти ближе к втыкаемой в землю металлической треноге. А если и будет выявлен сканированием, то быстро сменит облик, Для поимки столь хитрого существа нужно было придумать что-то нестандартное. С диспетчерской космопорта передают «корабли прибыли в Солнечную систему». Возглас первого советника отвлек меня от размышлений о морфе. Я внимательно оглядел черный космос, но линкоры и других звездолетов не увидел. Возможно, корабли находились пока слишком далеко или их закрывала огромная земля. Тем не менее, я вздохнул с облегчением. Далекий 50-дневный поход через половину галактики завершен, флот Земли пополнился новыми кораблями, а главное, у нас появился новый флагман — грозный линкор «Невеста Хаоса». Линкор — это не только трехкилометровый длины звездолет с мощными орудиями, толстой броней и колоссальной емкости силовым полем, это совершенно другой уровень могущества. Никакие крейсера и тем более фрегаты даже близко не могли сравниться со столь могучим и живучим кораблем. Справиться с флотом, в составе которого имеется линкор, мог только более крупный флот, опять же с линкором или более тяжелым кораблем в своем составе. Лишь великие космические расы имели грозные неуничтожимые линкоры, а это значит, что отныне Земля переходила в категорию серьезных игроков на звездной карте и могла диктовать свою волю более слабым соседям. К слову, синдикат Гильвара линкоров в своем космическом флоте не имел, хотя в его составе было сразу 9 крейсеров, а по численности флот нашего потенциального противника втрое превосходил земной.